Рождество. Мой календарь полуопал и пунксой цифру изотсвёл. На стёкла пальмы и опал и мороз колдующий навел перистым вылился узором. Лучистый выгнулся лозой и мандаринами и бором. В гостиной пахнет голубой. Берлин, 23 сентября 1921 года.